Хозяева не хотели затруднять себя запоминанием новых, и чаще всего имя передавалось вместе с должностью. «Чарльз», «Джеймс», «Джон» — распространенные имена для лакеев, если, конечно, их хозяев звали иначе. Руководство, которое, скорее всего, лакеи никогда не читали, учили их, как складывать салфетки в форме лилии при сервировке стола, на каком расстоянии от края класть приборы, Сколько места оставлять для каждого гостя? Там же говорилось, что когда шел снег, обязанностью лакея было чистить дорожки к дому, в поместье колоть лед на пруду для того, чтобы перенести его в погреб. В больших домах лакеи проводили большую часть дня на ногах. Однако самой тяжелой работой было таскать уголь. Многие особняки сжигали больше, чем тонну угля в день а в некоторых это количество использовалось только на кухне. В остальное время Лакей чистил серебряные подсвечники. Как только эта работа была закончена, он переодевался в униформу и вставал за дверьми. Позднее он сервировал и носил ужин, прислуживал за столом, а по окончании дня тушил свечи и лампы. Однако гораздо более напряженной и физически более трудной была работа бегущего лакея или скорохода, как они назывались в России. Такой слуга имел две обязанности. Срочно доставлять послание и бежать впереди кареты, в которой сидел хозяин или члены его семьи. Роль таких лакеев была чрезвычайно велика в XVIII веке. Но к началу правления Виктории... Это уже вымирающий тип службы, отказаться от которого все еще никак не хотели старомодные гордые аристократы. Князь Лаудардельский, находясь в своем замке и устраивая там ужин, был проинформирован, что не хватает тарелок для гостей. Услышав это, он приказал послать скорохода в другое свое имение, находившееся в пятнадцати милях. Лакей побежал за недостающей фамильной посудой – и успел принести ее к началу званного ужина. Другой аристократ однажды вечером приказал своему скороходу сбегать в Эдинбург по одному очень важному делу. Когда на следующее утро граф спускался по лестнице из частных покоев, он увидел своего слугу, спящего посередине парадного холла на полу. Возмущенный хозяин хотел уже было наказать Лентяя за непослушание, когда тот объяснил, что он уже выполнил приказание, пробежав 35 миль в одну сторону и вернувшись обратно. Английский писатель Джон О'Кифф так описывал свое наблюдение за бегущим лакеем, которое он помнил из своей молодости. Он выглядел таким проворным и воздушным, как Меркурий, Он, не разбирая дороги, бежал всегда самым коротким путем и с помощью своего шеста совершенно, казалось, перелетал через ямы, придорожные кусты и небольшие ручьи. Главное качество этого слуги — верность, выносливость и проворство. Бегущий лакей, опережавший своего хозяина, являлся посланником, информировавшим о важности пребывавшего гостя, обеспечивая тем самым ему достойный прием. Сейчас подобного добиваются всего лишь с помощью телефонного звонка от секретаря, ассистента или администратора, которые, находясь в другом месте, не могут проследить, как идет подготовка к встрече важного гостя, что, в свою очередь, делал бегущий лакей. Каждый из них был готов покрывать в день расстояние в 60 с лишним миль, со скоростью в среднем 6-7 миль в час. Недаром название «лакей» по-английски дословно переводится как «мужчина на ногах» – «футмен». Ясно, что в этом случае предпочтение отдавалось молодым, здоровым юношам, которые понимали, что не смогут до старости находиться на таком сытом месте. Джон Макдональд, уже упоминавшийся ранее, рассказывает в своих записках, как его детские наивные мировоззрения менялись за время службы. «Я думал, — писал Джон, — что если я буду читать Библию, я не попаду в ад. Если кто-нибудь умирал в миле или двух от дома хозяев, то меня посылали посидеть с покойником. Меня всегда можно было найти на поминках». Когда не требовалась карета с шестеркой лошадей в упряжке, работы у него было немного. И леди Энн Гамильтон послала его в школу.